Алексей Миронович. Победы не будет. Апокалипсис. От автора. «И снова здравствуйте, мои хорошие! И снова я с вами, бесценный мои братья и сестры! И снова я вас тревожу, пробуждаю ото сна! Такого мягкого, нежного, спокойного! И снова!» И снова безжалостно тянувась за собой Засасывающую и такую ужасную И пугающую своей неизвестностью Черную бездну. Адское пекло своего сознания, Внутреннего «я» всей своей жизни. Может, я не прав. Может, я делаю больно, жестоко. Но нельзя, слышите? По-другому нельзя, нет. Иначе не переродиться Только боль, страдания и голод способны перевернуть все нутро человека всю его жизнь. Поставить чудовищные позы и преподнести истину такой, как она есть, чтобы в итоге он прозрел. Запомните, никто и никогда не сможет сделать так, чтобы вас насильно переубедить. Только вы, вы сами. И никто иной, только ваше сознание, то есть душа, может поменять не только себя, но и всю вселенную. И что уж тут говорить о крохотном камушке, как планета Земля. Слушайте свое сердце. Не слышите? Не удивляйтесь этому. Не отчаивайтесь. Не властелину данной вселенной победы не будет, как никому другому известно, как это трудно. И мне пришлось потратить семь лет своей жизни, чтобы понять это в процессе написания двух основных книг. Понять и, наконец, услышать, как звучит голос моего сердца и на каком языке с ним нужно общаться. Притом, мало понять. Нужно еще и изучить этот язык. И чем грамотнее вы его изучите, тем четче будет ваше общение. Сердце знает воистину все, так как именно у него есть прямой доступ с нашей истинной матерью Вселенной, в отличие от нашего сознания. Ведь сознание — это мы, душа. А мы — это оператор биоробота. И чтобы постичь это нелегкое искусство, есть только два истинно действенных способа — голод и страдания. Только так бесценны мои, и никак иначе. Уж так устроен человек, к моему глубокому сожалению. Зарубите себе на носу, жизнь и история замкнуты в одном колесе, и по этому поводу предлагаю вам, родные мои, продолжить ошеломляющее и будоражащее путешествие вместе со мной, рука об руку, с моей душой общим сознанием и только вперёд, к победе, прозрению, чтобы сорвать ту чёрную лживую вуаль, что заслоняла наши сердца, души и, наконец, глаза тысячелетиями. Готовы? Тогда поехали! ВИДЕНИЕ Внимание! Особо впечатлительным данная книга может нанести психологическую травму. Алексей Миронович. Победы не будет. Разрывая оковы.